Глава четвертая. После этого памятного эпизода прошло несколько месяцев. Жизнь текла своим чередом. Время от времени на уроках я становился свидетелем риторических шедевров, на вроде «Как фамилия художника, который отрезал себе ухо?» «Без ухов». Или «Она аккомпанировала себе на гитаре или Магдалине, Столкнулся с круто-мекенской культурой, богатством внутреннего мира» и привычкой к внутренним монголам. Иногда уходил от всего этого в детский парк, сидел на скамеечке, смотрел на малышню и читал надпись на игрушечной крепости «Первый класс лохи». Потом возвращался обратно в колледж и слушал, как тот или иной двухметровый недоросль басом читает «Я очень ветренно, быть может, поступила». Однажды, когда я пришел после работы домой, Жена заявила, что у нее вечер встречи выпускников, что она и так уже три года не ездила в Альма-Матер. Я поспешно сдал все позиции, сказав, что она может ехать на вечер встречи даже в свой детский сад, тем паче в мединститут. Но вкусив легкой победы, супружница заявила, что хотя бы раз должна показать однокашникам вашего покорного слугу. Иначе ее замужество в общественном мнении окончательно превратится в миф. Тут я заорал, что хоть в выходные-то имею право выспаться. Жена разрыдалась и ответила, что тогда вообще никуда не поедет. Полуторагодовалый сын подошел и стукнул меня игрушечным молоточком. В течение вечера и ночи я чувствовал себя последним человеком, а на утро согласился ехать на вечер встречи выпускников мединститута.